Глава 72. «Это все равно, что смотреть на прибытие кинозвезд», — подумала Мадлен. Перри и Селеста держались так, словно шли по сцене. Идеальная осанка, лица, которые хочется снять на камеру. Их маскарадные костюмы были такими же, как у большинства гостей, но, казалось, Перри и Селеста не просто переоделись в костюмы персонажей, а это были настоящие Элвис и Одри, приехавшие на вечер. Каждая из женщин, одетая в черное платье из «Завтрака у Тифани. Потрогала свои дешевые жемчужные бусы. Каждый мужчина в белом костюме Элвиса втянул живот. Заглатывали все новые порции шипучих розовых коктейлей. «Ух ты, какая Селеста красивая!» Мадлина обернулась и увидела рядом с собой Бонни. Как и Том, Бонни, вероятно, не носила маскарадных костюмов. Волосы ее, как обычно, были заплетены в косу, перекинутую через плечо. Никакой косметики. Она напоминала бродяжку, пришедшую на специальное мероприятие. Полинялая кофта из тонкой ткани с длинными рукавами, съехавшая с одного плеча. Все ее наряды спадали с одного плеча, что сильно раздражало Мадлен, который хотела схватить ее и поправить одежду. Длинная бесформенная юбка, старый кожаный ремень на талии, обилие этих странных цыганских пубрикушек, вроде черепа и скрещенных костей и тому подобное. Будь здесь обегела, она глядела бы мать и мачеху, отдала бы предпочтение наряду Бонни и стала бы подражать именно ей. Это замечательно, потому что ни один подросток не захочет одеваться так, как ее мать. Мадлен это знала, но почему бы Абигейл не восхититься какой-нибудь знаменитостью, пристрастившейся к наркотикам? Почему это должно быть чертова Бонни? Как поживаешь, Бонни? — спросила Мадлен. Она смотрела, как Том и Джейн смешались с толпой. Кто-то пытался завести с Томом разговор про латте, бедный Том, но Том не откликнулся. Он все время смотрел на Джейна, а Джейн смотрела на него. Их взаимное притяжение было очевидно. Глядя на них, Мадлен чувствовала, что становится свидетелем чего-то прекрасного, необычного, в то же время каждодневного, например, когда из яйца вылупляется цыпленок. Но в данный момент она разговаривала с женой своего бывшего мужа, и хотя алкоголь приятно притуплял ее чувства, ощущала подземные толчки ПМС. «Кто присматривает за Скай?» — спросила она у Бонни. «Ой, извини. Она стукнула себя по лбу. «Надо было предложить забрать Скай к нам. Абигейл осталась с Хлоей Фредом, она могла бы посидеть со всеми братьями и сестрами». Бонни сдержанно улыбнулась. «Скай с моей матерью». «Абигейл могла бы научить их всех создавать веб-сайты», — съязвила Мадлен. Улыбка исчезла с лица Бонни. «Мадлен, послушай». «Ах, Скай сейчас с твоей матерью», — продолжала Мадлен чудесно. «У Абигейл особая связь с твоей матерью, верно?» «Она стерва. Она ужасный, несносный человек. Ей нужно найти кого-нибудь, кто выслушал бы все ее ужасные злые слова и не стал бы осуждать ее за это или передавать их кому-то еще. Где Селеста? Селеста очень для этого подходит». Мадлен смотрела, как Бонни осушает свой бокал. Подошла одна из модных стрижек с подносом розовых напитков. Мадлен взяла еще два бокала для себя и Бонни. «А когда начнется викторина?» — спросила она модную стрижку. «Скоро мы так напьемся все, что не сможем сосредоточиться». Неудивительно, что модная стрижка не скрывала раздражение. «Я знаю. Мы выбиваемся из графика. К этому времени мы должны были покончить с канапе, но поставщик застрял в огромной пробке на Первероуд». Она оздула с глаз прядь белокурых волос. «И в той же пробке застрял наш ведущий, Брэд Ларсон». «Ведущим может быть это. Радостно предложила Мадлен, он прекрасный ведущий. Она осмотрелась по сторонам в поисках Эда и увидела, что он подошел к мужу Ренаты. Рукопожатие, похлопывание по спине — отличный выбор, дорогой. А ты в курсе, что вчера вечером твоя жена въехала в машину его жены, и в результате разыгрался публичный скандал с криками? Вероятно, Эд решил, что разговаривает с игроком в гольф, Гаротом а не с любителем птиц Джеффом. В данный момент спрашивал Джеффа, давно ли тот был на площадке для гольфа. «Спасибо, конечно, но у Бретта с собой все вопросы викторины. Он трудился над ними несколько месяцев. Он разрабатывал мультимедийную презентацию в целом», — сказала модная стрижка, смешиваясь с толпой. «Потерпите немного». «Эти коктейли ударяют мне прямо в голову», — произнесла Бонни. Мадлен слушала в полухо. она наблюдала за Ренатой, которая холодно кивнула Эду и поспешно повернулась к кому-то еще. Она вдруг вспомнила о вчерашней пикантной сплетни по поводу мужа Ренаты, который якобы влюбился во французскую няню. Когда она узнала про сайт Абигейл, эта новость напрочь вылетела у нее из головы. Теперь ей стало стыдно за то, что она накричала на Ренату в ответ на ее вопли из-за инцидента с автомобилями. Бонни слегка покачнулась. «Обычно я много не пью, так что плохо переношу. Извини, Бонни», — сказала Мадлен. «Мне нужно привести мужа. По-моему, он весьма оживленно беседует с каким-то ловиласом Не хочу, чтобы он набрался неверных идей». Бонни повернула голову, чтобы посмотреть, кто разговаривает с Эдом. «Не волнуйся, твой муж не Лавилас. Натан всегда моногамный, до того момента, пока не бросит тебя с новорожденным ребенком. Ой, погоди». «Он не бросал с новорожденным ребенком тебя. Это была я». Плевать на хорошие манеры. Она перестаралась. На завтра Мадлен пожалеет о каждом слове, сказанном этим вечером, но ну, сейчас ее воодушевляет возможность проигнорировать все досадные запреты. До да чего же здорово, когда можно позволить словам сорваться с языка. «Как бы то ни было, где мой восхитительный бывший муж?» — спросила Мадлен. «Сегодня я его еще не видела. Не могу выразить словами...» «Но да чего же классно, что, отправляясь на школьный вечер викторин, я наверняка наткнусь на Натана!» Бонни потеребила кончик своей косы и взглянула на Мадлен слегка затуманенными глазами. «Натан ушел от тебя пятнадцать лет назад», — сказала она. В ее голосе прозвучало нечто такое, чего Мадлен не слышала прежде. Какая-то шероховатость, как будто верхний слой стерся. До да чего интересно!» «Да, прошу тебя, покажи мне свою другую сторону, Бонни». Он совершил ужасную, ужасную вещь и никогда не простит тебе этого. Но, может быть, пришло время подумать тебе о том, чтобы простить его, Мадлен? Когда мы прощаем, это чрезвычайно благотворно сказывается на нашем здоровье. Мадлен мысленно закрыла глаза. «Или, может быть, она сделала это на самом деле?» На миг ей показалось, что сейчас она увидит истинную Бонни, но та опять снесла свою обычную, возвышенную, бессмысленную чепуху. Бонни с важным видом продолжала. «У меня есть личный опыт». От группы людей, стоящих позади Бонни, раздались восторженные вопли. Кто-то прокричал «Я так рада за тебя!» Одна из женщин попятилась, и Бонни подалась вперед. При этом ее коктейль пролился прямо на розовое платье Мадлен. «Габриэль, это простая случайность!» «Давина обнимала Рувену, которая только что сделала объявление. По-моему, она достигла желаемого веса». «Джеки. Ровена только что объявила, что купила термомикс или витамикс. Точно не знаю, это все глупости. И, конечно, Давина обняла ее, потому что та купила новую кухонную технику. Я не выдумываю». Мелиса, нет, нет. Мы разговаривали о последней вспышке педикулеза, и Равена спросила о Давену, проверяла ли та свои волосы. А потом чей-то муж намекнул, что видит, как что-то ползает в волосах Давины. Бедная женщина психанула и столкнулась с Бонни». «Харпер, что? Нет, Бонни плеснула своим напитком в Мадлен, я видела».